Глава 15. Дальнейший наш разговор подтвердил мою догадку о знакомстве этих двоих. Полковник заставил меня пересказать весь наш диалог с Поляковым, а затем дознался и до того, как я оказался на вечеринке у сотрудников МИДа. У меня даже возникла бредовая версия, что он тоже служил в разведке. «Ты, Альберт, вообще понимаешь, где можно устраивать клоунаду, а где нет?» — строго спросил он меня. А если этот Горшков пожалуется на тебя, министру, а это вполне в его силах, его связи позволяют выйти прямо на Щелокова, тебя же могут прокатить с переводом, приказа-то еще нет. Значит, останусь служить здесь. Зря я это сказал. Пришлось несколько минут выслушивать о себе нелицеприятные эпитеты, и зазнавшийся идиот было самым мягким из них. «Нельзя шутить с такими людьми», — произнес он чуть ли не по слогам, когда немного успокоился. «Они такого не прощают. Да мы с этим Горшковым никогда больше не встретимся. Где я, где он? Наши пути вообще никак не пересекаются». «Пересеклись же раз», — напомнил мне Шафиров. «Я вообще удивляюсь тебе». Он опять завелся. «Вот как можно познакомиться в огромном городе именно с дочерью сотрудника посольства? Это же сродни выигрышу в лотерею! И вот ты вытащил счастливый билет! Но что ты после этого сделал?» Полковник посмотрел на меня, как на того самого зазнавшегося идиота. «Объясни мне, как можно, будучи приглашенным в гости к послу, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и обзавестись нужными связями, «Настроить против себя хозяина дома и его гостей?» «Ты, поняв, что Поляков из разведки, зачем его начал провоцировать?» «Ты себя неприкасаемым возомнил?» Шафиров громко выдохнул, продолжая смотреть на меня крайне неодобрительно. «Только начинаю считать тебя умным человеком, и ты тут же выкидываешь какую-нибудь глупость. Иной раз просто чудовищную». На этом начальник управления кадров со мной и распрощался. «Валерий Муратович, вы ко мне на свадьбу придете?» — спросил я напоследок. «Уйди с глаз моих! Опять ведь довел! Как тебя Головачев только терпит, ему памятник надо при жизни поставить или наградить за мужество!» «Все, иди, иди отсюда!» — замахал он на меня руками, и я поспешил ретироваться. Поняв, что надо ждать, когда начальство остынет, и начнет мыслить конструктивно, не сбиваясь на ругань. Покинув кабинет Шафирова, я не сразу пошел на выход, а задержался в приемной. С разрешения секретаря сделал звонок Ситникову. Мне повезло, что тот оказался на своем рабочем месте. «Леонид Сергеевич», — официально начал я, ощущая внимание к себе секретаря Шафирова, потом ведь все своему боссу разболтает. «Надо бы встретиться». «Ну, давай встретимся». После небольшой заминки и без особого энтузиазма ответил он. «Я могу сейчас подъехать». На том конце провода опять установилось молчание. Я даже подумал, мне сейчас откажут от дома, но нет. Наконец Ситников дал добро. «Отлично, тогда через 20 минут буду», — обрадовался я. Положив трубку, я с грустной усмешкой констатировал, что высокая должность меняет людей очень быстро, и они начинают тяготиться общением с теми, благодаря которым ее получили. Вот только начальник городского ОБХСС мне был еще нужен. Конкретно сейчас мне надо было узнать, началась ли разработка подпольного ювелира и попросить во временное пользование диктофон. Тот самый, что мы использовали для записи разговора Пахоменко с Цепиловым. Он мобильный, в нашем отделе таких нет, а мне как раз такой и нужен для встречи с Маклером. Поэтому нашу встречу с Ситниковым я начал с хвостовства, сообщил о своем скором переводе в следственное управление МВД. После же моего рассказа о событиях в столице Ситников окончательно убедился, что я не стал балластом и сбрасывать меня пока рано. И мы продолжили сотрудничество. Мне был предложен кофе и даже кое-что покрепче, чтобы отметить награждение. Медаль я тоже продемонстрировал Ситникову. Я выбрал кофе. Мне еще предстояло возвращение в отдел. Просьба о диктофоне тоже была удовлетворена в лед. Окрыленный успехом, я спросил о секретной информации. «Вы уже взяли в разработку Лихолетова?» Ситников сделал глоток кофе, чтобы дать себе время на принятие решения, и, так и не сказав ничего вслух, утвердительно кивнул. Я поблагодарил его аналогичным жестом, мысленно посетовав, что с деньгами все-таки пролетел, причем из-за собственных действий. Сам же сдал бэхом ювелира. Видите ли,. «Захотел его наказать за попытку моего убийства». И вот результат. Я на мили. Попрощался с Ситниковым и тут же угодил в соседний кабинет. Меня перехватили парни. Мамонтов со Скворцовым, которые с недавних пор стали инспекторами ОБХСС. У Скворцова тоже нашелся повод для радости. Наконец до него дошла награда за задержание грабителей-инкассаторов. Вадиму выдали премию и объявили благодарность. А вот нашему водителю, сержанту Крапивину, досталась только премия. Ну, хоть так. Поздравил, сходил вместе с ними в местную столовую и уехал в отдел. Было уже около трех часов дня, и по возвращению я сразу приступил к изучению ответов на запросы по уголовным делам, что сделал до командировки. На Читу Горбуновых, соседей Прошкиных пришли справки об отсутствии судимостей и информация об их прошлых прописках. Ничего интересного. Никакие они не черные риэлторы, люди просто решают квартирный вопрос. Первоначально Горбунова в девичестве Шилова владела комнатой площадью 8 квадратных метров, а когда вышла замуж, то обменяла ее на комнату побольше и с меньшим количеством соседей, которая как раз находится в квартире, где проживает моя потерпевшая. Получалось, с точки зрения закона Горбуновы были чисты. Оставалось работать по возбужденному уголовному делу. Начать я решил с обхода соседей по дому. Кто-то обязательно должен был слышать ругань из квартиры. Может, даже то, как Горбуновы оскорбляли Прошкину. Кроме того, надо было допросить подруг Прошкиной, которым она наверняка жаловалась на действия своих соседей по коммунальной квартире. В общем, работы предстояло много. Одним вечером точно не обойдусь. Где бланки? Открыв дежурную папку, я увидел, что она абсолютно пустая. Сперва машинка, теперь еще и бланки. Кстати, за время моего отсутствия количество пишущих машинок в кабинете не изменилось. Боровиков отвлекся от сортировки уголовных дел и нагло заявил. «Ну, я взял». «И что? Где, по-твоему, мне надо было их брать, если в отделе бланков нет? А меня на дежурство поставили, причем вместо тебя. Ты же в это время по Москве гулял». Неприязненно закончил он. «Ты смотри-ка». «Ответный удар». — Не, я на такие наивные провокации не ведусь. Я бы тоже не отказался от такой прогулки по Москве. В кабинет ввалился Сорокин, услышав последнюю фразу, вставил свое мнение. — Когда обмывать будем? — следом за ним шел Войченко. — и Главное, молчит! — предъявил он обиженно. — Если бы Панкеев в курилке слюной не брызгал, мы бы даже не знали о твоем награждении. — Медаль-то хоть покажи, — потребовал Сорокин. — Давайте в пятницу. Отвечая на вопрос Дениса, я открыл портфель и достал оттуда коробочку с медалью. «За отличную службу по охране общественного порядка», прочитал вслух Сорокин и передал награду полюбоваться Войченко, который уже нетерпеливо вырывал ее из рук. «А сделал-то ты чего? За что сейчас медали дают?» Потребовали они подробностей. Преступника задержал. В пику им ограничился я кратким вариантом ответа части из-за который, позабыв о работе, сидел, грел уши. «А почему не сегодня проставляешься?» Войченко вспомнил о пьянке, возвращая мне медаль. «Потому что сегодня я иду на ужин к родителям невесты». «Пятница уже послезавтра. Не засохнешь», — хлопнул Дениса по плечу Сорокин. Предупредив меня, что они оба очень обидятся, если будет мало водки, следователи вышли. Я тоже стал собираться. Из-за отсутствия бланков пришлось довольствоваться обычной бумагой, сероватой, с темными вкраплениями. Другой не было. Несколько листов я сложил в дежурную папку, которую, в свою очередь, сунул в портфель. «Ты куда опять собрался?» Журбина выглянула из своего кабинета, как только я вышел в коридор. «Бдит начальница. Поняла уже, что за подчиненными нужен строгий контроль, особенно за такими, как я». «Людей допрашивать поехал». Журбина недовольно поморщилась. «Ладно, езжай», — неожиданно с милости велась она. «Только дела с собой прихвати, в прокуратуру их по дороге завезешь». Стало понятна причина ее покладистости. «Люда, а почему бланков нет?» — решил я, раз уж мы тут встретились, прояснить этот важный вопрос. «Не привезли еще», — огрызнулась Журбина. Судя по нервной реакции, этот вопрос ее уже достал. «На, держи», — она выдала мне стопку уголовных дел и подтолкнула в сторону лестницы. Милицейское следствие теперь курировал другой прокурор, и я не стал к нему заходить. Оставил дела в приемной. Незачем отвлекать важного человека по пустякам. Пусть девочки регистрируют, потом сами ему отдадут. На них и смотреть ему будет приятнее. Задержавшись взглядом на кабинете Митрошина, я притормозил. По идее, о своем скором переводе ему надо бы сообщить. Будущий тесть все-таки к тому же прокурор. Вот я и раздумывал, стоя в коридоре прокуратуры, сейчас это сделать или подождать до вечера, когда за ужином соберется вся семья, чтобы два раза не проходить одно и то же. Не уверен, что мой перевод в другой город сильно обрадует родителей Алины, а значит, лучше одним разом обойтись. О, Чипыра, давно не виделись. Угроза подкралась, когда ее совсем не ждали. Лена Голдобина выглядела, как всегда, отлично. Форменный костюм, сшитый специально по ее фигуре, аккуратно уложенные волосы, легкий макияж, без всех этих ярких теней и вульгарных стрелок, которые обожают рисовать на глазах, местные модницы. Она держала в руках какие-то бумаги и с вызовом смотрела на меня. «Привет, как дела?» — проявил я вежливость к бывшей подружке Альберта. «Совсем забыл, что она здесь помощником прокурора работает». «Слышала, у тебя скоро свадьба». «Скорее, констатировала, чем спросила Лена». «Со мной не получилось, так ты дочь прокурора окрутил». Быстро сориентировался и нашел равнозначный вариант. Ее голос сочился сарказмом. «Все ради карьеры, да?» Она подмигнула. «А ты меня все забыть не можешь». Принял я ее тон. Не нравился мне этот разговор, и особенно время, когда он был затеян. «Конечно, не могу». Ты же разбил мне сердце. Даже не знаю, как я это все пережила. На жертву несчастной любви Лена точно не походила, скорее напоминала ядовитую змею. Вот я и думаю, может сообщить твоей новой невесте, что ты ни одну юбку не пропускаешь. Подтвердила она мое мнение о себе. Надо же раскрыть бедняжке глаза, а то так и выйдет замуж в неведении. А я девушка добрая, мимо чужой слепоты пройти не могу. Голдобина кокетливо накрутила локон себе на палец. Я непроизвольно навис над ней, вглядываясь в ее лицо и размышляя, «Блефует ли она с целью меня позлить или всерьез решила мне так нагадить?» «Нельзя оставлять за спиной обиженную женщину», — так вроде говорят. Лена забеспокоилась под моим пристальным взглядом и поспешила разорвать дистанцию. В этот момент за спиной девушки открылась дверь в кабинет прокурора, и в коридор вышел Митрошин. «Лена, ты ко мне?» Он увидел ее первой. «Документы к завтрашнему процессу принесла, которые вы просили, и, представляете, встретила здесь бывшего сокурсника. Она провокационно посмотрела на меня. Тут и Митрошин меня увидел». «Ты ко мне?» — задал он мне тот же вопрос. «Нет, я приостановленные уголовные дела привез». «А...» «Ну, тогда давай до вечера», — кивнул прокурор и вернулся в кабинет. «Лена, заходи», — велел он ей. «Альберт, давай позже пообщаемся». Радостно воскликнула она на публику, затем одарила меня улыбкой, больше похожей на оскал, и захлопнула дверь с той стороны. Мысленно сплюнув, я пошел на выход, убеждая себя, что вполне смогу отвертеться от обвинений бывшей. Да и никто не будет отменять свадьбу из-за похождений жениха в студенческие годы. Продукты частью закуплены, частью оплачены, ресторан забронирован, платье шьется, гости приглашены. Если даже невеста взбрыкнет, будущая теща ей быстро объяснит, как она не права. Так что работал я до вечера вполне спокойно. Старушек допросил, соседей, тех, кто был дома, обошел, остальных оставил на завтра. Вечернюю оперативку я уже пропустил, поэтому поехал сразу к метрошинам. Борис Аркадьевич никаких подозрительных взглядов на меня не бросал. А это значит, что Ленка просто языком чесала. Алиня о недавней командировке я еще вчера вкратце рассказал. Как-то не до разговоров было, но родители потребовали подробности. Поохали, поздравили с наградой, порадовались за меня и за Алину, которая отхватила такого героического парня. Напряжение, как я и предполагал, возникло, когда я сообщил о своем скором переводе. Специально выбрал для этого момент, когда мы закончили с ужином и приступили к десерту. Ожидаемо отпускать единственную дочь куда-то далеко, Митрошины совершенно не горели желанием. «А где вы там будете жить?» — озаботилась Светлана Григорьевна, совершенно позабыв про чай с кексом. «Вряд ли тебе что-то лучше комнаты в общежитии предложат. Так ведь, Боря?» — запросила она подтверждение от мужа. «Альберт что-нибудь придумает», — выразил Веру в меня, будущий тесть и раздраженно бросил. «Да и в общежитиях люди живут». Он, как и жена, не хотел расставаться с дочерью, но в то же время понимал, что не исполнить приказ я не могу. Да и просить зятя отказаться от карьеры — это то же самое, что загубить будущее дочери. «А как же учеба? Алина же еще студентка!» Нашла вторую причину для того, чтобы никуда не ездить Светлана Григорьевна. «Переведется», — пробурчал Митрошин. «Посреди года?» Женщина так красноречиво глянула на мужа, что тот предпочел вспомнить о недопитом чае и недоеденном куске кекса. «До лета Алина может пожить здесь», — предложил я выход, точно зная, что летом никуда переводиться ей уже не потребуется. Я единственный, не забывал о десерте и уже взял себе добавку. «А что, может, правда?» — ухватилась будущая теща за мои слова об отсрочке отъезда ее любимой дочери. «Алин». «Ну, зачем тебе ехать туда посреди года? Жить все равно в Москве негде». А Альберт до лета что-нибудь подыщет поприличнее комнаты в общежитии. Она продавила меня взглядом, чтобы я расстарался с подбором жилья для ее дочери. «Да вон хотя бы здешнюю квартиру на московскую поменяет». Я посмотрел на будущую тещу с уважением. Сам-то я такой вариант даже не рассматривал. А ведь все на поверхности лежало. Покупать, продавать государственные квартиры в СССР нельзя, но можно их обменивать. Та же Чита Горбуновых именно с помощью обмена улучшила свои жилищные условия. Хотя что-то я разошелся. Совсем забыл, что не собираюсь жить в Москве. Так-то я уезжаю из страны. А Алине, наверное, лучше будет рядом с родителями. Но вот сама тема обмена этой спорной квартиры на юридически чистую мне приглянулась. При этом варианте не придется договариваться ни с кем из исполкома. Нам с супругами с условиями надо лишь подать заявление на обмен. А они обязательно такое заявление подадут, после того, как я им доходчиво объясню, что отказ приведет к возбуждению уголовного дела, ибо иметь нетрудовые доходы в этой стране преступления. А убедить мне их поможет маклер, разговор с которым я запишу. На сотрудничество со мной он будет в должной мере замотивирован. Нет, я понимаю, что у него есть какие-то связи наверху, в том же исполкоме, раз он занимается недвижимостью. Но я уверен, узнав, что на моей стороне начальник городского ОБХСС, он не захочет с ним ссориться, а наоборот, предпочтет наладить выгодное сотрудничество. Ведь он деловой человек. «Я не хочу жить с мужем в разных городах», вставила свое слово Алина, посмотрев сперва на мать, а затем на меня. Для эмоциональной наглядности она бросила на стол маленькую ложку и та звякнула облються. «А я вам говорила, что вы торопитесь с этой свадьбой, как чувствовала, что до лета надо подождать. Но ты ведь никогда, мать, не слушаешь, делаешь все по-своему», — сверкнула глазами на дочь Светлана Григорьевна. «Меня переводят не прямо сейчас. Я попросил отсрочить перевод до апреля. Вновь вступил я в разговор, вернее, уже спор. «Вот видишь, всего два месяца, пролетят и не заметишь», — радостно воскликнула будущая теща, смотря на скуксившуюся дочь. Домой я возвращался в скверном настроении. Перед Митрошиным было неудобно, да я сам себе уже опротивил. Обманываю хороших людей. Раньше я к этой ситуации относился спокойно, но чем ближе к свадьбе, тем больше чувствую себя каким-то брачным аферистом. Может, все отменить и рвануть на Черное море? Или понадеяться на то, что мне без штампа в паспорте выезд разрешат? Кажется, я уже ненавижу эту страну, которая заставляет меня быть подонком. Нужны деньги и квартира? Шантажируй, отбирай, придумывай криминальные схемы. Хочешь выехать за границу? Женись. Да я из-за всего этого дерьма сегодня человека чуть не покалечил. Уже выбирал варианты организовать ленки, несчастный случай или инсценировать ограбление, чтобы она выпала из активной жизни на те пару недель, которые остались до свадьбы. Так что нет, ничего я в своих планах менять не буду. Чем быстрее отсюда уеду, тем лучше. Причем для всех. Утром, когда я подъехал к отделу, у крыльца курил мой новый сосед по кабинету в обществе эксперта-криминалиста Котляр. Интересно, а чего он такой борзый в кабинете не курит? Журбина запретила. Они меня тоже заметили. Переговариваясь, наблюдали за тем, как я паркуюсь, как выхожу из машины, захватив с собой портфель, как иду в их сторону. Теперь понятно, откуда Бровиков накачался всеми этими сплетнями про волосатую лапу. Кстати, они же оба перевелись к нам из области. Не удивлюсь, если из одного места. «Не приглашаешь?» — спросила Инна после того, как я поздоровался. С Бровиковым тоже поручкался. Он дал мне руку явно нехотя, а вот для меня рукопожатие с недругом вообще не проблема. Я и приятелям могу прикинуться, чтобы потом с улыбкой на устах воткнуть нож в спину». «Куда?» «Терпеть не могу такие вопросы, когда непонятно, о чем идет речь». «Слышала, в пятницу намечается нечто грандиозное. Она игриво затрепетала ресницами». «А, ты про это? Так заходи, конечно. Угощу. Сделал я именно то, чего котляр добивалась». Глазки она мне строила, чтобы попасть на пьянку. Стало интересно, что будет дальше. «Привет!» — к нам подошла Ирочка. Стряхнув снежинки с воротника пальто, она спросила. «Альберт, ты идешь?» Когда вошли в здание, девушка взяла меня под руку и пошла со мной к дальней лестнице, хотя с центральной ей к ее рабочему месту было идти ближе. По дороге весело щебетала, рассказывая о жизни отдела во время моего отсутствия. В результате на оперативке я напоролся на ревнивый взгляд Войченко. «У меня свадьба 28 января», — напомнил я ему, когда мы через полчаса расходились по своим кабинетам. Денис смутился. «Ты, кстати, сырочкой придешь? Или мне ее отдельно приглашать? Или лучше вообще не приглашать?» Засыпал я его вопросами, знаю, что у них с и все сложно. Он, ожидаемо, завис. Я усмехнулся. А вот нечего меня черти в чем подозревать. Мне лишние слухи перед свадьбой не нужны. В обед я свалил из отдела. Достали все. Каждые пять минут кто-нибудь заходил, интересовался моей командировкой, наградой и, главное, датой пьянки. Кабинет превратился в проходной двор, а в столовой наверняка будет еще хуже. Так что я решил поесть в ближайшей к нам приличной столовой ромашка. Я увидел ее сразу, как только вошел. Она стояла в очереди на раздачу. Взяв поднос, я, извинившись перед разделяющим нас человеком, встал сразу за Ольгой. Так мы и стояли, заказывали блюда и расплачивались на кассе, не произнеся друг другу ни слова. Также же молча мы заняли один из столов и принялись за еду. А о чем говорить? Все слова уже произнесены, так что я просто любовался ею. О чем думала Ольга, я не знаю. В ее повлажневших глазах было видно лишь мое отражение. «Я желаю тебе счастья». Вот зачем она это сказала?